Туда отправлялись из старых соливарин, которые были гораздо ближе от города, чем Турфундю. Именно здесь, на вторую неделю пребывания молодожены в Гиере, поджидала Амели и Эдгара лодка, а Викторен, сославшись на близость расстояния, вообще не проводил их. Остров Порткро принадлежал герцогу Висансу. Который не желал ничего продавать, получая основной доход, не от земледелия слабо здесь развитого, а от сдачи в аренду почти всей территории по охотничьи угодье. Воспользовавшись этим обстоятельством, Эдгар вступил в переговоры с управляющим герцога. Он надеялся взять в аренду полосу земли в 15 гектаров, протянувшуюся по берегу моря, по ту сторону, низенькой гряды Портман при условии, что впоследствии участок будет им продан по низкой цене. Выбранный ими уголок, открытый со стороны залива Гротов, был отгорожен с северо-востока косой Тюф, а с юго — мысом бою. Амели всей душой желала, чтобы переговоры увенчались успехом, будто должна была получить от сделки огромную выгоду, тогда как речь шла просто о том, чтобы «ублажить ее маменьку», Но приобретенный для графини Клопье участок, который она даже не видела и, возможно, никогда не увидит, был действительно очарователен, полон уединенной, идиллической, нетронутой прелести. Словом, был слишком хорош для целей графини Клопье. «Ах, братец!» — воскликнула Амели, когда они после заключения сделки вернулись на мыс-бою, чтобы получше запечатлеть его в памяти — и описать поподробнее в письме к маменьке, как говорила Амели. «Ах, братец, какой прекрасный вид! Вы только представьте себе, как хорошо будет здесь жить! Дом непременно нужно поставить в самой укрытой части берега, и пусть он будет построен по образцу местных жилищ, ведь они так гармонируют со здешней природой!» Крутыми тропами, вьющимися вокруг вежи, Они пошли в обратный путь через ложбину уединения. Эдгар вел Амели. Идя с ним подругу, она всегда старалась не очень опираться на его локоть. Ей, такой сильной и крепкой, приятно было не утомлять своего слабого здоровьем девели. И эта забота о нем лишь укрепляла дружбу, которую она питала к Эдгару. От острова они отплыли раньше обычного и поэтому приказали лодочнику пройти мимо мыса Бена, откуда их путь лежал мимо форта Брегансон и береговой батареи Эстаньоля. Поставили парус, и лодка заскользила по воде. Сидя на корме, расправив складки своего платья, Амели чуть закинула голову, и грудь ее напряглась. Она отказалась от шали, который предложил ей, сидевший возле нее Эдгар, И вдруг замурлокало песенку, не разжимая губ. Эдгар взглянул на нее с вопросительной улыбкой. И, как бы в ответ на эту улыбку, Амели медленно рожала губы, глубоко вздохнула и запела. Тамление любви! В застывшей тишине моря голос ее звучал важно, мощно, театрально. Томление любви великий светлый дар! Я от него отречься не желаю. Даю от всех души своей пожар. И счастье жизни в том, что я о нем мечтаю. Она сделала коротенькую паузу и повторила. И счастье жизни в том, что я о нем мечтаю. Потом, опустив веки, очевидно прислушиваясь к внутреннему аккомпанементу, сопровождающему припев, Она замолкла, ожидая чего-то. Хотя Амелия предпочитала серьезную музыку, она почему-то питала слабость к этой песенке, которая, как она уверяла себя в оправдании, очень подходит к контральто и хорошо выделяет модуляции голоса. Именно по этой-то причине графиня Клопье разрешила дочери разучить роман Стамление любви», текст которого состоял на самой грани того, что разрешалось произносить вслух девицам. Лодка шла параллельно берегу. Налетевший вдруг встречный ветерок замедлял ее ход,